двадцатьму. Но ещё один жест Иисус обратит к нему. Самый последний, седьмой. Уже без всякой угрозы и попытки обличить. Одна чистая любовь будет в этом жесте. Последний раз протянутая рука свидетельство той веры в нас, которой может верить только Господь. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о ком говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: "Господи, кто это?" Иисус отвечал: "Тот, кому я обмакну в кусок хлеба, подам". И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. Евангелие от Иоанна Глава 13. Стихи с 23 по 26. Ещё раз напоминаю, что обличая предателя, Иисус говорит и делает так, что до конца его может понять только Иуда. Остальные ученики не понимают, о чём идёт речь. И как свидетельствует Лука, от испуганных: "Не я ли, Господи?" Очень быстро переходят к привычным спорам: "Кто будет большим в его царстве?" Иисус, открывая Иоанну имя предателя, вовсе не говорит ему, что тот выдаст его на смерть. Этого он так никому и не скажет. Существует устойчивая традиция считать этот поданый Христом кусок хлеба, поданым Иуде причастием. По всей видимости, это основано на не очень удачно переведённом выражении у Иоанна Златоуста в толковании на стих о причастии у Матфея. О, как велико ослепление предателя! Приобщаясь к Стайн, он оставался таким же и наслаждаясь страшную трапезу, не изменялся. Это показывает Иоанн, когда говорит, что после этого вошёл в него сатана не потому, что пренебрегал телом Господним, но издеваясь над бесстыдством предателя. Святитель Иоанн Златоуст, толкование на Евангелие от Матфея. Светитель явно имеет в виду, что Иуда, причастившись, и не подумал образумиться. Он практически полностью соединён волей с сатаной и, соответственно, причастие никак не помешало сатане немногом позднее войти в него после взятого от креста куска хлеба. После, не значит, вследствие. Это известная логическая ошибка. пост-хок эрго проптер хок. Но в сознании немалого количества людей не только одно стало закономерным следствием другого, но ещё и превратилось в поданое к погибели причастие, вместе с которым в человека входит сатана. Скажем буквально два слова о том, почему это богохульное предположение представляется совершенно неверным. Во-первых, это прямое противоречие словам Христа. из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 9. Ибо причастие, возымевшее такие последствия, было бы исключительно в погибение. Христос не мог бы об этом не знать, и тогда надо было не причащать вовсе. Во-вторых, это бы означало, что Иуда на вечере причащается дважды. один раз вместе со всеми учениками глотнув вина из чаши и взяв из рук Христа чистый хлеб. Второй вот этим странным чином. Уж не говорю о том, что всерьёз считать, что от любого, самого недостойного причастия в человека может войти сатана, попросту невозможно. Ибо какое согласие между Христом и Велияром? Второе послание к Римлянам, глава 6, стих 15. как принятие плоти и крови может открыть дорогу сатане. Да, у нас есть слова апостола Павла о том, что те, кто недостойно вкушают тело и кровь Господа, болеют и умирают. Ибо кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не разсуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Первое послание к коринфинам, глава 11, стихи 29 и 30. Это довольно серьёзное предупреждение. Но, во-первых, речь идёт совсем о другой ситуации о сознательном и самовольном причащении в грехе. Айуда попросту не понимает, что он принимает от Христа с хлебом и чашей. Не он причащается, Христос его причащает. Во-вторых, причина болезней и смерти недостойно причащающихся отнюдь не вошедший сатана, а изнеможение и истощение тела и души не раскаянного грешника от противостояния с живым Богом в причастии. Нет, это не причастие. Причастие уже было, но оно не только не смягчило сердце предателя, но напротив, толкнуло его на дерзость. А этот жест кладование в руку куска обмокнутого в традиционный пасхальный соус хлеба последнее свидетельство дружбы и близости. И, конечно, последний, самый последний шанс на покаяние, которого иуда не лишается даже после дерзости, потому что грубость Иисус может пропустить мимо ушей. Слишком высока и безмерно ценна в его глазах ставка душа друга. Чтобы вложить иуде в руку этот хлеб, нужно повернуться к нему, протянуть этот кусок. Уже ему и только ему. Это не общий разговор, как с причастием. На них никто не смотрит, кроме Иоанна, но и тот не понимает, о чём речь. Нужно взглянуть ему в глаза, возможно, впервые за вечерю. Сейчас Иисус сосредоточен на нём полностью, и это уже не реплики в воздух, это прямое обращение. взглянуть в глаза, вложить хлеб в руку. Вот весь я к тебе. Ты всё слышал. Я сказал всё, и даже самое страшное. Ещё можно всё переиграть. Ну же. Не хлеб добивает Иуду. Хлеб из рук Иисуса Иуда уже брал. Этот взгляд глаза в глаза, окончательно отброшенные намёки. Прямой молчаливый вопрос, перед которым нужно или немедленно покаяться, или закрыться уже навсегда. И даже не просто вопрос прощения, протянутое раньше, чем ты соизволишь его попросить. Я разделяю с тобой хлеб, как всегда делил, потому что грех в моих глазах ничто, если ты раскаешься даже сейчас. Но Иуда уже предал себя сатане. согласился с его замыслом, убил Христа в своих мыслях, обрёк его на смерть своими словами, и нет для него во Христе ничего, ради чего стоило бы вернуться назад. Дьявол, сопрягший с ним свою волю, теперь хочет его целиком, безраздельно, и хочет забрать именно сейчас, именно в этот миг, когда Господь смотрит, зовёт и ничего не может поделать. явит Христу его полное бессмыслие перед человеческой гибелью. Что может быть дьяволу слаще? На любовь Иисуса сердце Иуды откликается сильнейшей ненавистью, которую он не может и не хочет скрыть. Всё в учителе ему ненавистно, и взгляд и протянутая с хлебом рука, коснувшаяся его ладони, вложившая ему этот кусок, и его тепло, его дыхание И это окончательно подчиняет его сатане. Иуда сам распахивает ему дверь добровольно и под взглядом Христа, всё равно что покончить с собой у него на глазах. Сатана попросту убивает его одним ударом. И после его куска вошёл в него сатана. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Тут его накрывает такая невыносимая, поистине нечеловеческая ненависть. Он сам становится такой воплощённой ненавистью, что ещё минута и сам о себе всё откроет, потому что уже перестаёт соображать, что делает, окончательно перестаёт. Наверное, это отражается на лице, в глазах. Тут уже не с кем и ни о чём говорить. Всё, что можно сделать не дать ему публично во всём признаться. Потому что в таком осатанении не сработает даже инстинкт самосохранения. И Христос отдаёт ему приказ, короткий и резкий. Тогда Иисус сказал ему: "Что делаешь? Делай скорее". Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Даже сейчас он говорит так, чтобы никто, кроме Иуды, не понял. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 28. Как же Иисус его бережёт. Кругом оградил его. Но Иисуса не смеют ослушаться ни Иуда, ни Сатана, потому что это уже приказ от Господа, а не просьба покаяться и вернуться от друга. И обращено это, пошёл вон не к другу, а к тому, кем он от этой минуты стал, оболочкой. исполненной сатанинского желания и сатанинской воли оболочкой, в которой не осталось ничего человеческого, кроме последних судорожных трепыханий удовольствия от совершаемого греха. Сатану на тайную вечерю никто не приглашал, и хозяин изгоняет его вон, во тьму внешнюю. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 30. Тима Ватьму. Во вот, кстати, ещё один довод против того, чтобы считать поданный кусок причастием. Как ни рассматривать эту сцену, невозможно представить, чтобы получив от Христа хлеб, Иуда бы его съел. Да он бы проглотить ничего не смог. Он безотчётно сжимает его в кулаке, коротко обменивается с Христом взглядами. Иисус Прочитав в его глазах страшное, выставляет его и выходит вон. Какой там съел? Хлопнула дверь, хлеб полетел в одну сторону и удо пошёл в другую.